Так что рассказывать вам про говядину валяйте. Так вот дело в том, что до настоящего времени закупочные цены, которые государство платит колхозам за мясо, не хватало, чтобы покрыть расходы на его производство. На каждой корове они теряли деньги. Произвести сто килограммов пригодного для употребления мяса стоит восемьдесят восемь рублей. А государство им за это платило пятьдесят девять рублей десять копеек. Поэтому курс на увеличение производства мяса ни к чему не привел. У колхозов не было никакого стимула этим заниматься. Но если розничная цена на говядину поднимется на тридцать процентов, а та часть, которая идет фасовщикам и оптовикам, останется прежней? Тогда государство сможет платить колхозникам девяносто рублей за сто килограммов, и они тут же, прямо с завтрашнего дня, начнут получать прибыль, доходы у них поднимутся, а это хорошо, ведь колхозники самая бедная часть населения в Советском Союзе. Ну да, но ведь это для них хорошо, а для всех остальных плохо? Нет. Для потребителя тоже будут преимущества. В магазинах появится гораздо больше говядины. Да знаю, знаю, людям не на что будет ее покупать. Но я же говорю в каком-то смысле это ведь не так уж и плохо. Между можешь себе позволить то, что нельзя достать, и не можешь себе позволить то, что можно достать. Разница, если рассуждать логически, небольшая, правда? Слова человека, который не ходит за покупками, подумала она. По крайней мере, так уровень производства говядины вырастет, а это важный первый шаг, если мы хотим добиться, чтобы говядина была дешевой и при этом лежала в магазинах. Будь у нас оптимальное ценообразование, тогда как только уровень производства мяса поднимется, стоимость единицы продукции упадет, а с нее автоматически и цена в магазинах. Но оптимального ценообразования у нас нет. Нет. Это просто еще одно административное новшество, введенное по старинке. Значит, эти двое там празднуют что-то другое, а не победу всех этих дел, о которых вы мне тут рассказывали. Да нет, можно сказать, что как раз это. Понимаете, если идея в том, чтобы получить цены, которые могут быть важными факторами в народном хозяйстве, тогда это можно считать шагом в нужном направлении. Более того, он понизил голос, чтобы усилить впечатление. Это признак того, что наши политические аргументы в пользу активного ценообразования способны выиграть в споре. Эти ваши гении. настаивали на увеличении цены. Такие рекомендации давали экономисты по всему Советскому Союзу, но мы, конечно, прибавили им весу. Внезапно она поняла, что слышит человека средних лет, которым скоро, скорее, чем ему представляется, станет Валентин, хороший преподаватель. но не без сомнения склонен к тому, чтобы окружать себя взятым на прокат достоинством. Эх, Валентин. Ладно. С этими словами она подняла полную до краев рюмку спиртного, что налил ей Леонид Витальевич, закариглазых ребят и дорогую говядину. Она выпила до дна. Валентин неопределенно улыбнулся. Смеетесь надо мной? Начал было он, но тут его позвал из дома Шайдулин, и он вскочил. Но вам-то известно, продолжал он замешкавшись, что вам новую цену платить не придется. Вы теперь в специальном академическом списке дешевое мясо, дешевое масло, дешевые яйца, а по праздникам консервы из лосося. Когда Валентин ушел. Никто из сидевших на ступеньках не спешил втягивать ее в беседу. Она прислонилась щекой к прохладной деревянной опоре крыльца и стала неотрывно глядеть в поблескивающую тьму, слушать кузнечиков. Возможно, думала она, дело тут в этом ощущении, будто все гигантские предметы в этом мире больше не стоят твердо на земле. по крайней мере в твоем воображении, а подпрыгивают на месте, послушные, как мыльные пузыри. Оттого и переживания о себе подобных воспринимаешь так же легко. Но кто она такая, чтобы так говорить? Если она и обладает иммунитетом к этой конкретной мечте, то не из-за каких-то своих особых достоинств. У нее есть собственный профессиональный взгляд на вещи, который в некотором смысле позволяет ей отойти еще дальше от каждодневного человеческого сочувствия, когда она смотрит через призму своей науки. И она тоже верит в мир, который возможно свести в одном измерении его существования к информации. Только в ее случае... Главнейшей схемой является информация генетическая, а не информация вычислительной цепи. А стоит ее увидеть, стоит отодвинуть занавес видимого мира и осознать, что люди — суть лишь временные носители древней информации, вырисовывающейся при свете дедуктивного фонарика науки, смутно, но достаточно ясно, чтобы понять — Она огромна, сложна и медленно меняется по собственным неизменным правилам, направляясь далёкое будущее. Стоит этому произойти, как все законы и планы настоящего, приспособленного сознания собственной важности, покажутся по сравнению с этим суетными ужимками и прыжками. Тёмное послание, отправленное из прошлого в будущее. Темная армада, плывущая сквозь время, темные массы, движущиеся в темноте, темная вода, темные волны океана. Не будите ее, сказала девушка с лентой. Не видите что ли? Она устала. В ухо ей загудела труба. Здравствуйте. Это был Костя. Он поднес завитую металлическую штуку к губам и прогудел снова. Извините, что я так долго. Никак не мог найти, у кого бы ее одолжить. Новый взрыв. Она дико огляделась. Угольки вечеринки еще светились, но два-три часа короткой летней ночи успели пройти. В небе стояла луна. обжигая этот пригород понарошку своим ясным серебром. У нее на щеке остались вмятины. «Нет, в самом деле», — сказал Леонид Витальевич, появившись на крыльце встрепанной, скорее похожей на курицу, чем на ворону. «В самом деле, Костя, зачем так громко? Пойдите куда-нибудь на улицу, унесите ее подальше, в лес унесите». «Извините, профессор», — вполне дружелюбно сказал Костя. «Ну, так что вы скажете насчет небольшого концерта под деревьями?» «Прекрасная идея. Только к какому сумасшедшему могла прийти?» — откликнулся Валентин, подойдя, чтобы посмотреть, что происходит. Он и девушка с лентой обхватили друг друга руками за пояс. «Давайте так. Всех соберем». Послушаем эту твою штуку, а потом к морю восход встречать. Море. Глупо произнесла она. В голове у нее нарисовались очертания Азии. Какватлоси для детей. Их нынешнее положение отмечено флажком где-то посередине этого пятна, на полпути поперек и почти на полпути к низу. Дальше от океанского берега человеку невозможно находиться. Вы, похоже, действительно еще не успели осмотреться, сказал Костя. На его лице на миг появилось раздражение. Никто ничего не говорите, скомандовал Валентин. Пусть это будет сюрприз. Гитарист, девушка, опирающаяся на его плечо. сонные гости, вышедшие из дома по тротуару в лунном свете, растянулись человек девять или десять. Она шла с костями, зевая. Они пересекли широкий проспект, обрамленный недостроенными многоквартирными домами. Окна без стекол зияли, как черные дыры в серебре. Насколько видел глаз, вокруг ничто никуда не двигалось. словно яркий взор луны пригвоздил землю, заставив замереть. Костя что-то напивал себе поднос. Она раздраженно подумала: интересно, долго ли ей еще потребуется стимулировать интерес к музыке, чтобы не страдала мужское самолюбие. Домой идите, приказала она своим ногам. но они продолжали шагать вместе с группой по безмолвному городу мимо магазинов, мимо кинотеатра, мимо гостиницы. Чувство легкости прошло. Она ощущала одну усталость. А лунный свет казался ей до странности подавляющим. Он сиял достаточно сильно, позволяя предметам отбрасывать тени и накидывая поверх дурашливости бледную суровую определенность. Мама, почему лунный свет отличается от солнечного? Иногда недостаточно отличается. Что я здесь делаю? думала она. Но тут они снова вошли под деревья, и луна отступила, как прежде солнца. превратилась в далекий источник лишь процеживающей пятнышки света в полутьму внизу. Под соснами и березами ночь опять обрела неопределенность. Черные фигуры идущих скользили между черными мачтами, черными брусьями птичьей клетки. Кто-то засмеялся. В смолистом воздухе распространялся легкий шелест неизвестного происхождения, неизвестного назначения. то там то сям из-за прорехи в пологе на усыпанной листвой земле возникал пятнисто бледный пятечок и в одном из них они остановились сгрудившись вокруг кости его труба когда он поднял ее сделалась абстрактным узлом блеска и тени товарищи пропел Валентин перед вами заткнись сказал Костя, а то я забуду, что хочу сыграть. Синяя на зеленом, объявил он. Автор Майлз Дэвис. Он кивнул ей. Вот это мне нравится. Потом он поднял рожок и принялся выдувать высокие, четкие фразы. Ничто не привязывало их к остальному. Да и видно было, что они осторожно отклоняют всякие ожидания, мягко отказываются закончиться или разрешиться, попасть в такт с теми зачатками композиции, которые постоянно слышались в них самих. И все-таки они все время звучали знакомо. Они по-прежнему вскидывали к небесам мировую скорбь, только скорбь эта была отделена от вплетенного в нее света старого смысла и металась в отме отдельными сгустками. Все это она, к своему удивлению, услышала в первые тридцать секунд, когда он начал играть. Начальные фразы выложили ускользающий узор кусочками, висящие в воздухе. Следующие сделали его сложнее, добавив к нему еще один слой, поперек или под углом. а после этого она уже не в силах была за ним уследить. Когда Костя закончил, группа засыпала его восторженными возгласами и гомоном. Затем все быстро разблелись вниз по холму, среди деревьев подвое и потрое. Не спешили уходить только Валентин со своей упрямой подругой. «Ну?» — сказал Костя. Казалось, он улыбался. Но что, если любые его ожидания так же прихотливы, как и его музыка? Как вы думаете? Может, это волшебный лес? – спросила она. Знаете, как в сказках? Может, – сказал Костя. Какие по вашему чудеса тут могли бы происходить в этом лесу? А какие вам нужно? – протараторил в ответ не сразу нашедшийся Валентин. В конце концов, будь этот лес на самом деле заколдованным, в его природе было бы дать тебе то, чего ты хочешь, самому об этом не зная, а не выполнять скучные желания, также хорошо знакомые тебе, как и те пробелы, которые им надлежит заполнить. Знаете, я, кажется, совсем не понимаю, что это за место такое, сказала она Кости. Костя посмотрел на нее. Вы идите, обратился он к Валентину. Мы вас догоним. Да, сказала она. Идите. Краткий миг по лицу Валентина гонялись друг за дружкой раздражение и полнейшее удивление. Потом их обоих стерла добродушная улыбка. Хорошо, сказал он, на пляже увидимся. И ушел. Девушка. С лентой шагала рядом с ним, внезапно сменив недовольство на робкую благожелательность. Оставшись с ней наедине, Костя не стал более застенчивым, но и менее застенчивым тоже. Он развинтил трубу на части, убрал ее в сумку, которую перебросил через плечо. «Пойдемте за ними, только не спеша, и вы мне расскажете, что именно вам нужно». Непонятно. Они пошли по лесу. Вы все так много говорите, сказала она. Ну не вы лично, но все вместе, как будто боитесь куда-то опоздать. Сегодня вечером прелюдно говорились такие вещи, которые, как мне казалось, предназначены исключительно для перешептываний на кухне. Все очень просто, сказал Костя. У нас здесь много привилегий, и одна из них состоит в том, что можно говорить о чем угодно. Более или менее человек живет здесь, получает квартиру с холодильником, продукты ему домой доставляют, все в точном соответствии с его положением, а кроме того ему разрешается говорить. Не знаю, понимают ли власти, почему нам это нравится. Они просто знают, что нам это нравится. И хотят, чтобы мы были всем довольны в разумных пределах, но в разумных пределах. Понимаете, тут есть свои границы. Ни в коем случае не следует подвергать сомнению основы. Это как тропинки в лесу. По ним броди сколько хочешь, но в сторону ни шагу. Ни шагу в сторону. Вам разве никто не говорил? Тут в подлеске. Мекская Сибирская клещ живет. Вот здорово. Они что не могут опрыскать чем-нибудь? Уже опрыскивали два года назад. Всю местность обсыпали ДДТ. Самолетный двигатель использовали в качестве веерки. Но эти сволочи похоже обратно вернулись. Вам я вижу по-прежнему непонятно. Отметил он. Дело не только в разговорах, сказала она. Дело в том, что именно вы все говорите. Такое впечатление, будто не знаю, я там на вечере не могла понять, то ли это богема под видом хороших ребят, то ли хорошие ребята под видом богемы. Вы лапочите о своих мечтах, а потом выясняется, что мечтаете вы о пятилетнем плане. Вроде бы говорите то, что вам вздумается, но, наверное, вы мне уже ответили. Наверное, дело все в том, что ни шагу в сторону. Надеюсь, что нет. Осторожно ответил Костя. Во всяком случае не в этом смысле. Наверное, тут дело в том, что мы экономисты, мы привыкли рассуждать так, будто держим руки на рычагах власти. Это изменим, то изменим, посмотрим, как оно будет по новому. Но это не обязательно мания величия. Замыслы тут действительно мощные. Стоит их воплотить на практике, и их уже не остановишь. Они будут оказывать воздействие, которое невозможно будет отменить. Смеетесь, смеетесь, если угодно. Я даже не улыбаюсь. Некоторые здесь называют это место островом, сообщил он. Понимаете, не настоящий остров, а воображаемый, как будто мы живем отделенные водой от того, что есть, немного ближе к тому, что могло бы быть. Как тот человек вчера вечером. Помните, когда мы с вами столкнулись? Он сказал добро пожаловать на остров, а я не поняла, о чем он говорит. Ведь до океана так далеко. Как же? Океан у нас есть. Игрушечный океан, наш собственный. Еще пять минут и сами увидите. Да, загадочный вы. По сравнению с вами, разве я загадочный? Они внезапно вышли из лесу на открытое пространство. Это было шоссе. Всюду стояла тишина. Лунный свет начинал уступать дорогу самому первому сероватому оттенку зали. По ту сторону снова начинались деревья. Дорожка тоже более крутая, более официальная с электрическими фонарями, сияющими на поворотах, от которых чернота в промежутках снова делалась еще чернее. Она вздрогнула, зевнула. Можно вам один вопрос задать? – сказал Костя. Валяйте. У вас ведь есть семья? Да. Муж? Нет. Потом, когда Костя опять успокоенно замолчал, продолжая блестеть рядом с ней, она сказала: что все? Больше вы ничего узнать не хотите? Пока что нет, ответил он. Дорожка подвела к мостику через железную дорогу, перешла в ступеньки. прерывающиеся и начинающиеся снова, образуя ряд спускающихся бетонных уступов, словно набросок парадной лестницы, ведущей в бальную залу, но не в помещениях. Дойдя до низу, Анна, не веря своим глазам, ступила на песок. Это действительно был пляж, матовый, тусклый под неожиданно широким небом, лишь начинавшим подергиваться румянцем. Налево и направо в воду уходили темные мысы, а спереди доносился тихий плеск волн, заву́щие голоса. Это водохранилище? спросила она. Здраст. Это ж Обское море, ответил Костя. Шестьдесят километров в длину, двадцать в ширину, десять метров в глубину. Преображенная природа. Природа которой придали форму строителей социализма. Лучше всего смотреть с этого места. Специально сделано на радость интеллигенции. Парусный спорт, водные лыжи, плавание. Вы пойдете?» Они подбежали к кромке воды и торопливо разделись среди других кучек одежды, не глядя друг на друга. К берегу катились стеклянные бурунчики, и она кинулась в темную поверхность одного, ожидая, что резкий холод прорвет ее сонливость и зарождающуюся головную боль. Но вода была лишь прохладной, пресной, как и положено речной, с неопределимым добавочным привкусом, благодаря которому она впервые за целый день и целую ночь, проведенная здесь, по-настоящему убедилась, что... Уехала далеко-далеко от дома в незнакомую Азию. Эта прохладная оболочка жидкости, что поглаживает ее словно множество рук, ручейками стекла с гор, где пастухи шли за колокольчиками своих яков, и вот она здесь в воде качается на волнах, голова в окружении других голов прорывает гладкую стального цвета поверхность. она перевернулась на спину и глядя поверх своих сосков и пальцев ног на горизонт игрушечного океана, рассмеялась вслух от чистой детской радости. Снова начнется настоящая жизнь. Поезд, в котором едет Макс, уже спускается с отрогов Урала. Скоро заря превратит воду в прозрачную, но там, вдалеке, в рассветных лучах. Уже виднеются островки, кучка деревьев на песчаном берегу и больше ничего, странным образом похожие на необитаемые острова из книжек с картинками. «Ну и как?» — окликнул ее из воды Валентин. «Да так», — отвечала она.